Глава 10. Ленни. Вечером, когда я уже переоделась ко сну, в первой комнате опять замигал красный огонек. Открыв панельку, обнаружила небольшой контейнер наподобие пластикового. Достав предмет из почтового лифта, как я его окрестила, примастила ящик на стол и открыла. Внутри оказалась небольшая сфера с дырочками. Изумительная вещь! похожая на хрустальный шар, только из голубого непрозрачного камня с синими и сиреневыми прожилками. Пахла эта штука просто умопомрачительно. Я бы сказала, что это была какая-то смесь ванили с корицей и чего-то терпкого. Может, мускат? Не совсем, что-то другое. Вынув сферу из упаковки, взяла в обе ладони и плюхнулась в кресло, жадно втягивая аромат. Супер! Еще бы плед пушистый и мягкий, как дома, и музыку, и полный релакс получится. Выпавшую из ящика карточку с запиской заметила не сразу. Вернув шар на место, подняла местный аналог бумаги. Там были какие-то валорские закорючки, так что пришлось отправиться за планшетом для перевода. В итоге записка была не менее интересна для меня по содержанию, чем сам подарок. Очень хотела извиниться за свою вчерашнюю резкость, той же компании, что присутствовала при инциденте, но вы решили пропустить ужин. Я искренне прошу у вас прощения. К своему стыду я позабыл тот факт, что вы не относитесь к военным и тем более не знакомы с субординацией, принятой на парадоксе. Это ни в коем случае не извиняет мою грубость, и все же я надеюсь на прощение. Также прошу принять этот небольшой аромашар как знак моего раскаяния. Смесь ароматов направлена на снятие напряжения и способствует хорошему сну. Нарин Колес Сказать, что меня удивил этот поступок и формулировка, будет очень мягко. Не помню, чтобы среди моих знакомых мужчин на Земле кто-то так просто и без всяких «но» признал бы свою ошибку и поспешил извиниться. В том, что капитан пошел бы на публичные извинения, я почему-то не сомневалась. Думаю, слово у него как алмаз. Прочнее не найдешь. Хрустальный шар я поставила на полочку возле кровати. И правда расслабляет и успокаивает. Хороший запах. И настроение хорошее. Утро началось внезапно. На кивер пришло сообщение от Самудина никуда не ходить и ждать его. Медик явился за мной через час после предполагаемого завтрака. Весь взъерошенный, немного дерганный и икающий. «Быстро! Ты сегодня со мной! ни на шаг! Ик! Не отходишь!» Доктор схватил за руку, и мы практически побежали. Лифт доставил нас в незнакомый сектор. Двери были темными и металлическими. При открытии стало ясно, что они раза в три толще обычных. Помещение внутри оказалось комнатой с ярким освещением и темными же в цвет дверей стенами. По центру стояла большая колба из непрозрачного стекла кофейного цвета, которую я видела ранее в рабочем отсеке Самудина. Кроме этого был рабочий стол с управляющей панелью, одна обычная медкапсула и пять кресел. На этом все. Огромная колба занимала почти 70% этого небольшого помещения. «Туда!» Самудин ткнул пальцем в одно из кресел, потом подхватил из небольшой потайной ниши поднос и протянул мне. И это все бегом, не замирая ни на минуту. «У тебя пять минут на завтрак. Ик!» Быстро перекусив тем, что дали, вернула поднос на место и снова села в кресло. Медик бегал вокруг капсулы с каким-то индикатором, посекундно прикладываясь к разным частям стекла. Через несколько минут к нам присоединился очень крепкий валор с красными нашивками на белом комбезе. «Еще нет?» — от дверей спросил он, оглядывая пространство. Задержавшись взглядом на мне, вновь подошедший нахмурился. «Что здесь Терри делает? Уверен, что ей тут место». «Не моя идея. Должен пони Ик, мать». «Как приказал, так и делаю. Но в целом я за. Вдруг поможет?» Самудин бросил свой индикатор на стол и принялся щелкать по экрану. В чем я, предполагаемо, должна помочь, мне, конечно, никто не объяснил. Валор с красными нашивками занял кресло слева от меня. Еще несколько минут ожидания, и к нам присоединился капитан. Нарин был облачен в очень облегающий черный комбинезон, так плотно обтягивающий тело, что казался латексным и сплошным, как хирургические перчатки. Стоило большого труда удержать глаза на уровне плеч, и не начать пересчитывать вожделенные с первой встречи кубики пресса. Волосы Нарин собрал высокий хвост. Зайдя в комнату, Валор повернулся к дверям и проделал какие-то манипуляции с панелью управления. Тут же из стены выдвинулись огромные стальные балки, запечатав вход поперечинами. Когда затворы остановились, по кораблю пронесся сигнал тревоги и раздался громкий голос. «Ядро запечатано! Ядро запечатано!» Видимо, настройки, которые мне техник для кивера сделал, помогли адаптировать и ретранслятор для стопроцентного перевода. Нарин приблизился к колбе и снял обувь, став на пол голыми ступнями. сумудин все проверил?» «Дай мне три, ик, унды Анализ закончить!» «Все, норма, можешь заходить!» Капитан протянул ладонь к темному стеклу, и по поверхности колбы прошла волна. Стекло стало прозрачным, с легким малиновым оттенком. Еще через мгновение в поверхности появилась ниша. Нарин бросил на меня мимолетный взгляд, чуть улыбнулся и шагнул внутрь. Проход закрылся. Капитан повернулся к нам полубоком, лицом к столу. Постояв немного с закрытыми глазами и глубоко дыша, Валор вдруг встряхнулся, передернул плечами, открыл глаза и протянул руки к стеклу. Раздался щелчок, яркая вспышка, и свет погас. Через мгновение колба стала наполняться слабо мерцающим белым газом, и я чуть не вскрикнула. Нарин парил в пространстве за стеклом, только изменился до неузнаваемости. Немного разведенные в сторону руки с удлинившимися когтями Слегка наклоненная голова и ярко горящие синие глаза. Я точно видела свет, который от них исходил. Рассеиваясь за газа, свет ложился на скулы, нос, создавая пугающую маску. Рот был приоткрыт в полуулыбке, демонстрируя клык с моей стороны. Помимо всего этого, от основания шеи, частично скрытые парящими волосами, стали видны шипы. Они шли вдоль всей спины, по линии позвоночника, по хвосту до самого кончика. Шипы были разной длины и, кажется, соединялись между собой у основания какой-то то ли перепонкой, то ли мембраной, как у драконов на древних картинках, честное слово. Кажется, я немного забыла, что Валоры не люди. Совсем. Вот она, наглядная демонстрация, прямо перед глазами. Ядро активировано. Всем эскадрам приготовиться. Голос, который раздался из систем, определенно принадлежал капитану и в то же время был более грозным, резким, со скрипящими механическими отзвуками. Самудин плюхнулся в кресло справа от меня, хлопнув по кнопкам. Все три занятых места ожили, фиксируя нас ремнями. Медик сверился с показателями на планшете. «Самудин, сколько часов они планируют потратить сегодня на все?» — тихо спросил хмурый офицер. — Полет прогнозирует восемь часов. Очень серьезно отозвался доктор, который на удивление избавился от икоты. — Напомни-ка мне, сколько времени наш любимый капитан был в подобном состоянии без последствий? — 6 часов, мастер. Голос медика был тихий, едва слышимый. — Скажи мне, что у вас есть отличные идеи на этот счет. Скажи мне, что мой лучший ученик и один из самых одаренных волоров, рожденных за последние сто лет, не умрет сегодня. Я хочу это услышать. Сейчас. Я жду, Сумудин. Прости, мастер. Я не могу. Мы твердо уверены в семи часах. И еще полчаса я могу вытянуть из резервов его организма. Дальше. А теперь ответь мне еще на один вопрос. Знают ли офицеры и команда, что должны поторапливаться? хмурый мастер практически рычал, перегнувшись в сторону медика через мое кресло. Думала еще немного, и он бросится на сумудину с кулаками. Дальнейшее препирательство прервал голос из системы. Первая эскадра. Старт. Квадрат Б. Угол 32 градуса. Вторая эскадра. Следующие часы мы провели в полумраке, слушая скрипучие указания. Все было довольно ровно и однообразно, пока тело в колбе не вздрогнуло. Я не отрывала глаз от Нарины, следя за плавными движениями за стеклом. Все изменилось в один миг. По телу Валора прошла волна дрожи от ног до самой головы, и тембр голоса изменился. Шипы на спине поднялись выше, движения стали резкими и отрывистыми. Группа К-12 уничтожена. В-11, Л-8, покинуть квадрат. Перегруппировка. К-21 вернуться в ангар. М14-19-28 покинуть квадрат. Эскадра-4 в бой. Приказы сыпались без передышки. Лицо исказилось в гримасе. Казалось, Валор испытывает боль. До этого молчавшая, я не выдержала и повернулась к смудину. Спросила шепотом, будто меня могли услышать внутри капсулы. За прошедшие часы. Я как-то, видимо, привыкла к шокирующему виду капитана и теперь не испытывала страха перед его внешностью. Что происходит? Он управляет эскадрой? Почему так, они через капитанский мостик? Все не совсем так. Он не просто управляет. Он блокирует страх, панику, неуверенность. Он практически видит глазами каждого своего солдата и знает местонахождение каждого малого и среднего летного судна, будто сам находится там. Это особый талант, усиленный приспособлениями, тренировками и определенными ритуалами. А еще у талонцев есть технологии, которые позволяют воздействовать на разум Валоров. Мы сильные эмпаты, но это делает нас чувствительными и к внешнему влиянию. Он так может всегда, в любой момент и как ни сходит с ума. Строение мозга. Я тебе говорил, он не просто имеет связь с кораблем. Вчера почти половину дня Нарин проводил настройку своего разума на каждого из пилотов. Сумудин. Я замолчала, боясь и вопроса, и ответа. Скажи, он ведь не умрет, как опасается мастер. Он... он ведь сильный, правда? Селена, он самый сильный после палета. Только я не знаю, что сказать. Нарин сам принял решение и запретил ставить в известность Великий Совет. Он знает, что быстрее, чем за 8 часов, нам не успеть, но 7 часов его объективный максимум, дальше только чудо. Суровый мастер Валор не отрывал глаз от колбы и практически рычал. Кажется, в полумраке я даже видела поднимающийся и опускающийся гребень на спине. Опасная ситуация с передислокацией войск длилась около получаса. Потом приказы стали опять спокойными и размеренными. Нарин перестал дергаться. Медик, не отрывая глаз от показателей в планшете, отстегнулся и вынул из потайной панельки поднос с напитками. Что-то бодрящее, тонизирующее. Напиток явно был к месту, в передышку. Даже суровый офицер немножко оттаял. Оказалось, он местный мастер по рукопашному бою, Анур Тааль. Он немного объяснил мне ситуацию, пока медик был занят наблюдениями за состоянием капитана. Мы сейчас, как вы поняли, в ядре. Это закрытая часть крейсера. Даже если корабль захватит, из этого помещения Норин сможет блокировать любую дверь, перенастроить и запустить любую систему. Скорее всего, даже вести огонь из внешних орудий. Даже если весь корабль разобрать на кусочки, ядро полностью автономно. По протоколу при работе капитана через ядро в отсеке должны находиться старший медик и самый сильный воин, если капсула ядра окажется на поверхности какой-нибудь планеты. Самудин отвечает за выживание Нарина, я — за безопасность. «Тогда что здесь делаю я?» — вопрос вырвался сам собой. «Это потом у Нарины спросишь, если мы выберемся отсюда?» Тихо ответил вместо Тааля доктор. Медик поднял глаза от своего планшета. «Если Нарин не вынесет перегрузок, никто не сможет открыть ядро». Через какое-то время я ужасно устала сидеть на месте и, несмотря на протесты моих вынужденных соседей, отстегнула ремни. Несколько кругов вокруг колбы позволили мне немного размять ноги и осмотреть нарина Рина. В полумраке на меня не обращали внимания, и я могла удовлетворить свое женское любопытство. И да, он был в изумительной физической форме. Я даже рассмотрела широчайшие мышцы спины которая знала до этого только по названию и анатомическому атласу. Резкий хлопок прервал мои любования, пол дернулся, комната вздрогнула. «Защитное поле атаковали! Селена, вернись в кресло!» «Ладно!» От нервного перенапряжения я в какой-то момент даже задремала. Разбудил меня нервный голос Самудина и тихие потрескивания. Внутри колбы все изменилось. Тело Нарина выгнулось практически дугой, лицо свело судорогой. От стен к телу и обратно проносились маленькие голубые молнии. Именно они и производили этот треск. На 20% ниже нормы. Альдамин выше на 6 долей. Тихо бормотал медик, щелкая по планшету. Сколько времени? Шепотом спросила Тааля, боясь помешать доктору. Шесть часов сорок одна минута. Первая инъекция была семь минут назад. Подействует через две минуты. Прогноз действия 25 минут. Медик услыхал и дал развернутый ответ. Сколько инъекций можно? Сердце выдержит только две. Разве ему нельзя помочь? Ему больно, Самудин. Прости, Ленни, я не могу. Очень хочу, но нельзя. Еще две минуты мы молча следили за тем, как сильного Валора скручивали судороги. Потом все внезапно прекратилось. Нарин встряхнулся, открыл свои удивительные глаза и продолжил командование. Ровно 23 минуты. Во второй раз его скрутило сильнее. Казалось, еще немного, и позвоночник выломается. Вены на руках сдулись и были четко видны через черную ткань. Молнии били с громким треском. Даже на моей голове волосы встали дыбом от напряжения. Самудин бешено барабанил пальцами по своей панели управления. Из основания колбы выскочил жгут с инъекцией на конце. Одно движение, укол в бедро, и жгут снова скрылся внизу. Только реакции не последовало. Тело скручивало судорогой все сильнее. Нарин открыл рот, но крика мы не услышали. Сердце разрывалось от невозможности что-то сделать. Я почувствовала влажную горячую дорожку на щеке. «Селена, иди к капсуле, позови его по имени, сейчас!» Самудин смотрел на меня огромными глазами, с лихорадочным блеском. Руки так крепко сжимали планшет, что пальцы побелели. Послышался крак, и по экрану пробежала трещина. Не понимая, чем это поможет, я подскочила к колбе. Было страшно прикасаться к стеклу, за которым били молнии, но смотреть на муки Нарина было страшнее. Стекло оказалось шершавым и теплым. «Капитан!» — тихо позвала я. «Анур, вы слышите?» «По имени Селена, выиграй мне четыре минуты! Всего четыре минуты!» «Нарин!» — громко позвала я. «Нарин! Услышь меня! Нарин! Вернись сюда!» Тело дернулось, лицо немного расслабилось. Даже спина, кажется, изменила свой невероятный изгиб на что-то менее болезненное. «Получается, уровень детелаза растет. Продолжай!» И я звала. Громко, не обращая внимания на окружающее, на дрожь пола под ногами, на спазмы в горле. И Нарин реагировал. Его тело расслаблялось, хребет поднимался в изначальную позицию, хвост выписывал петли и волны. В какой-то миг молнии перестали сверкать. Полор замер на мгновение, А потом распахнул свои невероятные глаза и уставился на меня. Рывок и его лицо напротив моего. Бледные губы растянулись в хищной улыбке. На осунувшемся лице с четкими скулами и мрачным антуражем лучших ужастиков клыкастая улыбка была очень пугающей. Я отшатнулась и чуть не упала на пол. Нарин медленно, плавным движением вернулся в рабочее положение. Сразу посыпались приказы. Прошло еще минут двенадцать, когда из системы раздался другой голос, более резкий и пугающий. «Сектор наш. Медуза и Грохот блокируют и проводят зачистку. Сумудин, отключай Нарина, пока мальчик не потерялся. Я вам потом обоим по ушам дам за самоуправство». «Да, Нурпалет, с огромным удовольствием». Медик с невероятным облегчением кинулся водить команды на треснувшем экране планшета. Из колбы начал медленно откачиваться газ. По мере уменьшения его количества освещение в комнате становилось интенсивней. Нарин закрыл свои удивительные глаза, опустил руки вдоль тела. Гребень сложился или втянулся, кто его знает, как оно устроено. Когти стали короче. Медленно капитан Парадокса осел на дно колбы. таль ждал, пока весь газ откачают из емкости. Потом через нишу вытащил Валора и понес подготовленную Сумудином медкапсулу. Ее сразу заполнило уже знакомое мне голубое желе. А я стояла и не могла осознать, что это все тут было. Наверное, я просто немного устала. Где-то в районе слова «капитально». Потом подумай об этом. Может, завтра. Когда голубое желе закрыло всего Нарина, его ресницы дрогнули и на потолок уставились совершенно обычные глаза. Да, синие, да, красивые, но без потустороннего блеска и света. Несколько взмахов ресниц и за моей спиной раздался скрежет. Огромные перекладины перед дверью разошлись, втянувшись в стену. Ядро распечатано, ядро распечатано, сообщил обычный механический голос системы. Нарин закрыл глаза и обмяк. Я дернулась в сторону капсулы, но меня остановила рука самудина. Он спит. Просто спит. Это ненадолго. А у тебя только десять минут, чтобы добраться до своей каюты». Я почувствовала укол инъекции в плече, медик развернул меня и передал в руки какого-то валора в голубой форме, ожидавшего за дверью. «Спокойных снов, Селена!» Меня бережно подхватил под локоть один из подчиненных сумудина, направляясь на лифтовую площадку. Но я успела услышать за спиной. «Ты мне задолжал объяснение!» Хмурый Валор явно требовал какой-то информации от медика. «Это не ко мне вопросы. Вот как проснется, так...» Двери лифта закрылись. Я очень смутно запомнила, как попала в свои комнаты. Помню, меня окутал знакомый запах ванили и корицы. И я отключилась. Нарин Весь день перед последним рывком мы обсуждали с Палетом порядок действий. Как ни крути, Но, учитывая расстановку сил, мы не укладывались быстрее, чем 8 часов. Никак. Я просмотрел все варианты. Лучший прогноз составил 7 часов 42 минуты. Худший – 9 и 12 минут. Это было нехорошо. Очень. Возможно, в нормальном состоянии я бы спокойно продержался эти 8 часов. Из этих данных по исходил. Но не теперь. Следы выделяли в кровь определенную смесь веществ, мешая полноценной работе но я не мог сказать об этом. Не сейчас. Пришлось рискнуть. Самудин был прав. Он был зол. Но я обещал справиться. Вторую половину дня пришлось потратить на настройку. Мы спустились в общий зал военного корпуса, куда по очереди вызывались все эскадры, что будут завтра участвовать в боях. Под моим командованием были только опытные воины, с которыми мы уже не раз и не два проходили эту процедуру. Каждый из них доверял мне свою жизнь. Сказать по правде, только дважды у меня были случаи, когда настройка с подчиненными не прошла. Их тут же передавали на «Медузу», так что команда была на сто процентов симбиотична. Пилоты, штурманы, наводчики подходили ко мне по одному и смотрели в глаза. Было достаточно трех секунд для создания связи. Перерыв мы сделали только на ужин. Очень хотелось увидеть Селену, но она не пришла. Ничего, мы с Сумудином подумали, что так будет даже лучше. Не самый лучший момент испытывать на прочность мой контроль. Разозлил Марана, демонстративно оставившись свободное место рядом с собой. Ничего, вот закончим с неотложными делами, и я популярно объясню этому сопляку, где границы проходят. Подарок с секретом и извинениями отправил через систему. Настройку команды закончили только к середине ночи. Немного выбивались из графика. А еще нужно было специальную ванну принять. Самудин накачал меня всякой ерундой, которая, по его мнению, могла помочь. Почти час полоскал в смеси и только после этого позволил отправиться на отдых. Утром меня накрыло желание увидеть свое Дарье Срочно. А лучше почувствовать ее рядом. Мы не закрепили связь, и я не чувствовал ее на расстоянии. А с учетом риска сегодняшней операции... Хочу ее видеть. И чувствовать. Самудин был опять против. Хорошо, что капитан здесь я. Все готовы. Палет уже запускал свое ядро. Мои эскадры были выстроены в первоначальном порядке. Команда ожидала начала операции. Запечатав капсулу ядра, я старался не смотреть в сторону Селены. Не зная, как отреагирую. Очень сильным было ощущение замешательства, а еще легкая радость и удовольствие при моем появлении. Хорошая комбинация. С этим можно будет работать. Ей нравилось со мной беседовать, и, судя по всему, имелся нехилый такой шанс вызвать в ней страстный отклик на мое тело. Стоп, не о том сейчас. Самудин все проверил. Дай мне три и Анализ закончить. Все, норма, можешь заходить. Я все же не удержался и бросил взгляд в сторону своей землянки. «Красавица! Хорошо, что она рядом. Мне будет спокойнее, хотя бы за это». Встряхнулся, передернул плечами, разгоняя напряжение, дотронулся до стекла. Удар тока. Сознание разделилось. Все шло согласно плану. Я чувствовал присутствие палета и прочную связь с армадой. Казалось, что я везде и в то же мгновение наблюдаю за всем со стороны. Конечно, с разбегу такого не добиться. Все же почти сорок лет тренировок. И все равно было непросто. В какой-то момент я отвлекся и пропустил ловушку. Потеряли несколько судов. Боль и эхо от смертей были невыносимыми. На какую-то долю мгновения сознание заволокло красной дымкой. Пары секунд мне хватило, чтобы вернуться в работу и вытащить своих валор из капкана. Дальше подобных оплошностей я себе не позволял. Когда случился первый сбой, я потерял связь с третьей эскадрой. Будто меня просто отрезали от них защитным полем. Сбой длился всего несколько секунд, но поймали его все. И Палет, и мои воины. Эскадру снесло на два градуса в сторону, пока я возвращался к управлению. Никто просто не ожидал. Когда произошло повторное отключение, пилоты были готовы и удержали заданный ранее курс. И полет ускорил своих ребят. Это было рискованно. Такие долгие бои плохо сказывались как на технике, так и на самих пилотах. Но с другой стороны, если меня утянет, будет хуже. Медузы и грохот, фрегаты второго типа, начали зажимать кольцо. Все получалось просто отлично. Вот только мне бы еще минут десять. В одно мгновение я оказался ослепшим и оглохшим. Я не чувствовал ни присутствия палета, ни своей команды, ни парадокса, который большим облаком все время операции маячил за спиной. Не было ничего. После грохота сражений и треска орудий, после боли чужих ран и скрипа сминаемого металла, эта тишина была ужасающей. Я знал, что там мои валоры, что сейчас они почувствовали потерю связей и могут оказаться беззащитными перед воздействием талонцев. Недопустимо оставлять открытые для ментальной связи и воздействия разума моих воинов. Я их единственный щит, мне надо вернуться. Вот только в темноте того пространства, где я оказался, не было ничего. Ни движения, ни единого фотона света, ни малейшего ощущения. Я пытался подавить собственную панику и страх за свою армаду, когда начались изменения. Меня ударило тонкой огненной плетью. «Нарин!» Кажется, я осознал, что у меня есть тело. В области от левого плеча до самого сердца почувствовалась серия микровзрывов, будто меня попеременно били током в разных местах. Это приводило в чувство. «Нарин! Услышь меня! Нарин, вернись сюда!» Через несколько мгновений я смог осознать себя целиком. Электромагнитные импульсы разносились от сердца во все стороны, запуская нейронные связи. Я почувствовал руки, ноги, хвост и спину, которая раскалывалась от боли. Ничего, главное, что есть чему болеть. И все эти удары тока никак не прекращались. Еще через мгновение я смог открыть глаза и увидел ее. Дарью. Невероятное! Лавиноподобное желание разбить стекло и взять ее, закрепить связь, сделать своей. Потребовалось несколько долгих мгновений, чтобы вспомнить, где я и что происходит. Миг, и вспышкой вернулась связь с армадой. Мгновенная проверка показала, что за период моего беспаминства мы потеряли только одно судно. Талонцы были слабы и почти уже разбиты, чтобы успеть воспользоваться этой заминкой. Медуза и Грохот закрыли сектор. Закончили. Меня принудительно отключили от системы. Как распечатывал ядро, уже не помню».